Голодание для увеличения веса Практически каждый понимает, что голодание может привести к снижению веса. Большинству же читателей очень трудно представить себе, как голодание может способствовать увеличению веса. Однако опыт показывает, что часто после голодания человек поправляется. Потеря веса на фоне переедания – привычная картина. Каждый день мы встречаем истощенных людей, делающих героические усилия, чтобы поправиться, и жалующихся, что чем больше они едят, тем больше худеют. Они пробуют то одну диету для увеличения веса, то другую, но их худоба остается, иногда увеличивается. Пища и питание – это не синонимы. Питание пропорционально не количеству введенной пищи, а тому, насколько пища переваривается и усваивается. Когда процесс переваривания нарушен, переедание с целью поднять вес не достигает цели. Истощение чаще всего обусловлено нарушением здоровья. Гораздо реже недостатком пищи. Истощение обычно пропорционально степени нарушения здоровья. Такие пациенты нуждаются не в увеличении количества пищи, а в налаживании системы детоксикации, дающей возможность переваривать и усваивать пищу. Сделав это, нетрудно поднять вес. Поскольку голодание приводит к обновлению процессов ассимиляции, оно обычно дает возможность пациентам с хроническим и пониженным весом увеличить его, тогда как другие методы не имеют успеха. Этот факт подтверждается наблюдением и опытами над животными. Эксперименты по голоданию показали, что после него требуется меньше пищи для поддержания физических сил, физиологической активности, нормализации озонного баланса и веса, поскольку голодание приводит к поднятию эффективности физиологических процессов. Вот причины того, что истощенный человек, остававшийся худым на различных, поднимающих вес в диетах, обычно убеждается в том, что после голодания его вес увеличивается при гораздо меньшем сравнительно с привычным количеством потребляемой пищи. Фермеры на основании длительных наблюдений пришли бы к выводу, если поросенка, растущего медленнее других, просят одного помета из-за того, что он получает недостаточного молока, отделить и кормить так же, как и раньше, с недостатком, то он растет быстрее остальных и даже перегоняет их в размере. Осборн, Мендели и Томпсон, три классических авторитета в области диетики и биохимии, подтвердили это наблюдение в серии знаменитых экспериментов. Как выяснилось, подобное явление наблюдается и после голодания истощенных людей. Период физиологического отдыха при голодании имеет следствие улучшение пересварения, ассимиляции, а также более экономичное использование пищи. Голодание приводит к интенсивному азотному голоду и в то же время существенно увеличивает способность усваивать азот. В итоге возникает лучший тип ткани, нежели жировая ткань, образующаяся в результате переедания крахмалов, сахаров и жиров. Попросту говоря... Это означает, что тело требует и утилизирует протеины более легко и, таким образом, производит совершенно отличный тип ткани, чем образующийся из сахаров, крахмалов и жиров. Хотя этот последний тип еды часто приводит к увеличению веса, нет ничего бессмысленнее накопления фунтов ненужного жира. Наоборот, ткани, построенные из протеинов, хорошие, здоровые и полезные, К тому же они улучшают внешний вид человека. Вес следует поднимать правильно и целесообразно. Существует громадное число доказательств того, что метаболизм усиливается голоданием. Этот факт может только означать более полное усвоение азотистых материалов. Метаболизм или обмен веществ – термин, применяемый ко всем процессам, в результате которых пища трансформируется в ткани и посредством которых используемые вещества расщепляются. Именно созидательная стадия метаболизма называется анаболизмом. Особенно ускоряется голоданием. Неоспорим и тот факт, что после голодания ткани более восприимчивы к элементам пищи, легче усваивают витамины, минеральные вещества и протеины. Даже в тех случаях, когда это когда это не удавалось ранее. В хорошо питающейся, скорее даже переедающей Америке мы редко встретимся с истощением на почве недоедания. Чаще всего недостаточный вес обусловлен расстройством пищеварения и плохого усвоения потребляемой пищи. В таких случаях люди нуждаются не в увеличении количества пищи, а в улучшении способности пищеварения и усваивания Это может быть достигнуто лишь устранением органических и функциональных нарушений органов пищеварения. Но это редко удается сделать, пока пациент придерживается своего традиционного рациона, состоящего, по его мнению, из хорошей питательной пищи. Любопытный факт. Многие из таких пациентов поправляются, если едят существенно меньше, чем обычно. Особенно помогает им голодание правильно выбранной продолжительности. Плохо питающиеся люди обычно имеют и плохой аппетит. Общепринято мнение, что их питание недостаточно, ибо они слишком мало едят. Но в то время верным является противоположное: уменьшение потребляемой пищи есть результат плохого усвоения. Когда пища не используется, организм снижает потребности, голод уменьшается. В данном случае природа оказывается умнее нас. Не больше пищи, а лучше ее использование. Вот что необходимо. Голодание обостряет аппетит. После голодания пациенты не только получают больше удовольствия от пищи и сильнее хотят есть, но у них также улучшается пищеварение и усвояемость пищи. При этом происходит повышение веса, Защитую, стую даже очень быстрое. Я наблюдал поразительные случаи такого типа и видел людей, давно страдавших от истощения, и так быстро поправившись, что им приходилось менять планы и начинать худеть. Исключение в этих случаях составляют почти всегда высокие худощавые люди, страдающие от так называемого нервного истощения и депрессии. Голодание полезно таким людям, однако оно редко приводит к быстрому повышению веса. Глубокая депрессия нервной системы и вызванное ею угнетение функций организма пациента требует длительного периода тщательного контроля не только над его питанием, но и над всем образом жизни, дабы способствовать восстановлению органов функционирования, чтобы человек мог обрести нормальный вес. Как долго должен голодать человек с пониженным весом, чтобы с гарантией улучшить процессы питания? Строго определенного ответа на это нет. Период голодания индивидуален, как и индивидуален каждый пациент. В ряде случаев достаточно бывает от 10 дней до 2 недель. Иногда требуется более длительное время. Короткое голодание редко бывает достаточным для устранения дефектов процессов питания и поднятия веса у хронически истощенных пациентов. Здесь, как и везде, голодание должно проводиться под компетентным наблюдением. Не следует ожидать, что голодание значительно улучшит способность пищеварения и усвоения пищи, и пациент продолжает вести образ жизни, закрепляющий уже имеющиеся нарушения. Жизненно необходим для восстановления нервной энергии является также отдых. Принятие излишнего количества пищи может, по общему мнению, способствовать увеличению веса, Но это неразумно. Если вы практикуете голодание, то должны знать. Наоборот, требования хорошего питания сводятся к диете, составляющей, по крайней мере, на 60% из свежих овощей и свежих фруктов. Консервированные овощи и фрукты не являются пищей, которую следует употреблять после голодания. Протеины и углеводы должны составлять остальные 40% состава пищи. Причем желательно, чтобы преобладали продукты с лучшим набором протеинов. Для того, чтобы достигнуть высокого уровня здоровья и поддерживать его, необходимо, кроме улучшенной диеты, учитывать и другие оздоровляющие факторы в повседневной жизни. Физические упражнения, свежий воздух, солнечные ванны, где это возможно, продолжительный отдых и сон, эмоциональное равновесие и избавление от дурных привычек. Все это помогает привести вес в норму. Отметим, что подобные же советы мы даем людям с избыточным весом, которые голодают и хотят создать здоровое тело. Дело в том, что нормальная жизнь создает нормальные условия. Хорошее здоровье и способствующие ему жизненные привычки нормализует вес в ту или иную сторону. Истинные нужды пациентов обоих типов одни и те же.